Глава 21 История самоистязания. К несчастью, я родилась неглупой. С самого раннего детства я видела то, что окружающие пытались скрыть от меня. Если бы я поддавалась обману вместо того, чтобы доискиваться истины, то могла бы прожить так же спокойно, как большинство глупцов. Детство я провела с бабушкой, то есть с дамой, которая играла роль моей бабушки. Она не имела никаких прав на этот титул, но я, в то время ещё глупая девчонка, верила ей. У неё жили несколько детей, и её родных, и посторонних, все девочки, 10 человек, считая меня. Мы жили вместе и вместе воспитывались. Мне было лет 12, когда я впервые начала замечать, как покровительственно относились ко мне эти девочки. Я слышала, что меня называли «сироткой», Кроме меня, среди нас не было сироты, и я заметила первую неприятность, которую я испытала от недостатка глупости, что все они относятся ко мне с нахальным состраданием, в котором сказывалось в сущности их сознание превосходства. Я не сразу поверила этому открытию, я часто испытывала их. Я убедилась, что не могу заставить их поссориться со мной». Если это и удавалось, то через час, через два они прибегали ко мне мириться. Я испытывала их снова и снова и ни разу не могла заставить дожидаться, пока я приду первая. Они всегда прощали меня в своём снисходительном тщеславии. Миниатюрные копии взрослых. Одна из них была моей любимой подругой. Я любила эту дурочку так страстно, что мне стыдно и вспоминать об этом, хотя была ещё мала. У неё был, как говорится, кроткий нежный характер. Она могла расточать и расточала ласковые улыбки и взгляды всем нам, и, разумеется, ни одна душа в нашем доме, кроме меня самой, не догадывалась, что она делает это нарочно для того, чтобы терзать и злить меня. Тем не менее, я так любила это недостойное существо, что моя любовь стала мучением моей жизни». Мне читали нотации, меня бронили за то, что я будто бы дразню её, то есть уличаю в коварстве и довожу до слёз тем, что читаю в её сердце. И всё-таки я любила её и однажды даже поехала с ней на праздники к её родителям. Дома она вела себя ещё хуже, чем в школе. У неё была целая толпа двоюродных братьев и просто знакомых. В их доме часто устраивались танцы. Кроме того, мы бывали и в других домах, не тут она испытывала мою любовь свыше всякой меры. Её цель была очаровать всех и таким образом свести меня с ума от ревности, быть со всеми доброй и ласковой и таким образом заставить меня завидовать. Когда мы оставались одни вечером в нашей спальне, я изобличала всю её низость, но она принималась плакать. Плакать и упрекать меня в жестокости — Я обнимала её и не выпускала из своих объятий до утра, изнывая от любви. Я часто думала, что лучше, чем терпеть эту муку, броситься вот так, обнявшись в реку, чтобы не выпускать её и после смерти. Наконец, это кончилось, и мне стало легче. В их семье была тётка, которая не взлюбила меня. Кажется, и остальные члены семьи не любили меня». Но я не нуждалась в их любви, так как не хотела знать никого, кроме моей подруги. Тётка была молодая женщина с серьёзным лицом, которая очень внимательно следила за мной. Она отличалась дерзостью и не скрывала своего чувства жалости ко мне. Как-то раз после одной из тех ночей, о которых говорила выше, я пошла перед завтраком в оранжерею. Шарлотта, моя коварная подруга, спустилась туда прежде меня, и, входя, я услышала её голос. Она разговаривала с тёткой. Я спряталась среди растений и прислушалась. Тётка говорит, «Шарлотта, Миссуэта замучит тебя до смерти. Так не может дальше продолжаться?» Я повторяю слово в слово то, что слышала. Что же отвечала Шарлотта? Сказала ли она, «Это я замучу её до смерти? Я, которая пытает её с утра до вечера? Я её палач, которую она любит, несмотря ни на что?» «Хоть и видит всё насквозь». Нет, я не ошиблась в ней. Она оказалась тем, что я думала. Она принялась плакать и всхлипывать, чтобы разжалобить тётку, и сказала, «Милая тётя, у неё ужасный характер. Другие девочки тоже стараются смягчить её, но всё напрасно». Тётка принялась её ласкать. Точно она сказала что-то благородное, а не фальшивое и лицемерное, и ответила ей «так же лицемерно». «Но, дитя моё, всему есть границы. Эта несчастная, жалкая девочка доставляет тебе столько ненужного и постоянного горя, что все твои усилия, очевидно, останутся бесплодными». Как вы можете легко себе представить, несчастная, жалкая девочка вышла из своей засады и сказала «Отошлите меня домой». Больше я ничего не сказала им, отвердила только. «Отошлите меня домой, или я уйду пешком, днём или ночью, всё равно». Вернувшись домой, я сказала своей названой бабушке, что если она не отправит меня заканчивать образование куда-нибудь в другое место, прежде чем та девочка или кто бы ты ни было из них вернётся, то я скорее выжгу себе глаза, чем соглашусь взглянуть на их фальшивые лица. После этого я попала в кружок взрослых девушек и убедилась, что они нисколько не лучше. Красивые слова и отговорки — но я различала под ними желание похвастать своими добродетелями и унизить меня. Нет, они были нисколько не лучше. Прежде чем рассталась с ними, я узнала, что у меня нет бабушки и никаких родственников вообще. Это осветило мне многое в моей прошлой и дальнейшей жизни и указало на другие случаи, когда люди торжествовали, делая вид, будто относятся ко мне с уважением или оказывают мне услугу. У меня имелось немного денег, которые я отдала на хранение одному дельцу. Я поступила в семью небогатого лорда, у которого было две дочери, ещё маленьких, и родителям хотелось воспитать их, если возможно, под руководством одной наставницы. Мать была молодая и хороша с собой. С первых же дней она принялась выставлять мне на вид свою крайнюю деликатность. Я затаила на неё злобу, но была совершенно уверена — «Это только её манера напоминать мне, что она моя госпожа и могла бы обращаться со мной совершенно иначе, если бы ей вздумалось». Я затаила злобу, отвергала все её любезности, тем самым показывая, что отлично понимаю её. Когда она предлагала мне выпить вина, я пила воду, Когда за обедом было что-нибудь особенно вкусное, она всегда предлагала мне, а я всегда отказывалась и ела самые невкусные кушанья. Так, отвергая на каждом шагу её покровительство, я чувствовала себя независимой. Я любила детей. Они были застенчивы, но всё-таки могли бы привязаться ко мне. Но в доме жила нянька, краснощёкая женщина, вечно напускавшая на себя весёлый и добродушный вид, которая выненчила обеих девочек и ухитрилась привязать их к себе, прежде чем я с ними встретилась. Не будь этой женщины я бы, пожалуй, примирилась со своей судьбой. Уловки, к которым она прибегала, чтобы вечно торчать на глазах у детей, могли бы обмануть многих на моём месте. Но я с самого начала раскусила её». Она вечно мозолила мне глаза под тем предлогом, что убирает мою комнату или прислуживает мне или приводит в порядок мои платья. Всё это она делала очень усердно. Но самым ловким её манёвром было делать вид, будто она старается внушить детям любовь ко мне. Она приводила их ко мне, гнала их ко мне. вступайте к миссуэт, к доброй миссуэт, к милой миссуэт. Она вас так любит». «Умная барышня, она прочла целую кучу книг. Она расскажет вам разные истории, намного лучше и интереснее, чем мои. Вступайте к миссуэт». Могла ли я завладеть их вниманием, когда моё сердце пылало злобой к этой лукавой женщине? Могла ли я удивляться, видя, что их невинные личики отворачиваются от меня, их руки обвиваются вокруг её, а не моей шеи? Тогда она отстраняла их локона от своего лица и говорила, с издёвкой глядя на меня, «Они скоро привыкнут к вам, мисс Уэт. Они такие милые и простые, сударыня. Не огорчайтесь, сударыня». Но этим не ограничивались её проделки. По временам, когда ей удавалось довести меня до полного отчаяния, она старалась обратить внимание детей на моё настроение, чтобы указать им разницу между мной и ею. «Тсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс «Не шумите, милочка, у неё голова болит. Пойдите, утешьте её. Пойдите, узнайте, лучше ли ей. Пойдите, уговорите её лечь». «Надеюсь, с вами не случилось ничего неприятного, сударыня? Не огорчайтесь, сударыня». Это становилось невыносимым. Однажды, когда миледи, моя госпожа, зашла ко мне во время такого припадка, я сказала ей, что не могу больше оставаться у них. «Не могу выносить присутствие этой женщины, Доус». «Мисс Уэд, бедняжка Доус, так любит вас, так предана вам». Я знала, что она это скажет, приготовилась к этому и отвечала только, что не стану противоречить моей госпоже, а просто уйду. «Надеюсь, мисс Уэд, — сказала она, тотчас же принимая высокомерный тон, которого раньше так ловко избегала» что я ничем не подавала вам повода употреблять такое слово, как «госпожа». Может быть, я обидела вас как-нибудь неумышленно? Пожалуйста, скажите, чем?» Я ответила, что меня ничем не обидели, что не жалуюсь ни на свою госпожу, ни своей госпоже, а просто должна уйти. Она колебалась с минуту, потом села рядом со мной и взяла за руку, как будто эта милость должна была изгладить всё. «Мисс Уэд, я боюсь, что вы несчастливы вследствие каких-либо причин, над которыми я не властна. Я улыбнулась воспоминанию, которое пробудили во мне эти слова, и сказала, «Должно быть, у меня непростой характер. Я не говорила этого?» «Это такой лёгкий способ объяснить всё, что угодно», — сказала я. «Может быть, но я не говорила этого. Я хотела поговорить с вами совсем о другом». Мы с мужем говорили о вас, так как оба заметили, что вам как будто не по себе в нашем обществе. «Не по себе! О, вы такие важные люди, миледи!» К несчастью, я употребила слово, которое можно понять, как вы и поняли, в превратном смысле. Она не ожидала моего ответа, и ей стало стыдно. «Я хотела сказать, вы как будто не чувствуете себя счастливой у нас». Конечно, это щекотливый вопрос, но, может быть, между двумя молодыми женщинами... Словом, мы боимся, что вас угнетает мысль о каких-нибудь семейных обстоятельствах, в которых вы не повинны. А если так, поверьте, что мы не придаём им никакого значения. У моего мужа была сестра, которую он очень любил, и которая, в сущности, не была его законной сестрой, что не мешало ей пользоваться общим уважением и любовью. Я тотчас поняла, что они взяли меня ради этой покойницы, кто бы она ни была, чтобы похвастаться своим великодушием. Я поняла, что кормилица знает об этом и только потому позволяет себе издеваться надо мной. Я поняла, что дети отворачиваются от меня под влиянием смутного сознания, что я не такая, как другие, и в тот же день оставила их дом. «После двух или трёх таких же опытов, о которых не стоит распространяться, я попала в семью, где была одна единственная дочь, девушка лет пятнадцати. Родители были пожилые люди, богатые и занимавшие высокое положение в обществе. Их племянник, получивший воспитание за их счёт, часто бывал у них в числе других гостей и начал ухаживать за мной». Я упорно отталкивала его, так как, поступая к ним, решила, что никому не позволю жалеть меня или относиться ко мне снисходительно. Но он написал письмо, и оно повело к объяснению и помолвке. Он был годом моложе меня и к тому же ещё и выглядел моложе своих лет. Он служил в Индии и вскоре должен был получить хорошее место, а в то время находился в отпуске. Через полгода мы должны были обвенчаться и отправиться в Индию, а до тех пор мне надлежало жить в их доме. Там же решено было сыграть свадьбу. Все одобрили этот план. Я должна сказать, он восхищался мной. Я не сказала бы этого, если бы могла. Счастливие тут ни при чём. Его восхищение надоедало мне. Он не скрывал его, и когда мы находились в кругу его богатых родственников, мне всегда казалось, будто он купил меня за мою красоту и хвастается своей покупкой. Я видела, что они стараются оценить меня, узнать мою настоящую стоимость. Я решила, что они никогда не узнают её. Я была с ними сдержана и молчалива, и скорее позволила бы любому из них убить меня, чем стала бы добиваться их одобрения. Он говорил мне, что я недостаточно ценю себя. Я отвечала, что он ошибается, что я ценю себя достаточно высоко и всегда буду ценить, и именно потому и шагу не сделаю для того, чтобы расположить их в свою пользу. Он был поражён и даже огорчён, когда я прибавила, что прошу его не выставлять на показ свою любовь, но сказал, что готов пожертвовать своими стремлениями ради моего спокойствия. Под этим предлогом он начал мстить мне. Когда нам случалось быть вместе в обществе, он по целым часам не подходил ко мне и говорил с кем угодно, только не со мной. Я сидела одна, всеми оставленная, пока он болтал со своей двоюродной сестрой, моей воспитанницей. Я видела по глазам окружающих, что они считают их более подходящей парой. Я сидела, угадывая их мысли, пока не начинала чувствовать себя смешной и злиться на себя за то, что полюбила его. Да, я любила его одно время. Как немало он этого заслуживал, как немало думала о муках, которые доставила мне эта любовь и которые должны были бы сделать его моим преданным рабом на всю жизнь. Но я любила его. Я выслушивала похвалы, которые расточала ему в моём присутствии его двоюродная сестра — делая вид, что хочет доставить мне удовольствие, но отлично зная, что они только терзали меня. Я выслушивала их молча ради него. Сидя подле него, вспоминая свои ошибки и промахи, и спрашивая себя, не уйти ли мне сейчас же из дома, я любила его. Его тётка, моя госпожа, сознательно, обдуманно усиливала мои терзания и мучения». Любимым её удовольствием было распространяться, как мы славно заживём в Индии, какой у нас будет богатый дом, какое избранное общество, когда он получит ожидаемое место. Моя гордость возмущалась этой бесцеремонной манерой подчёркивать разницу между моей жизнью в замужестве и моим теперешним зависимым нищенским положением. Я подавляла своё негодование, но старалась дать ей понять, что её намерение не тайна для меня, я отвечала на её приставание притворным смирением. Я говорила ей, что такая блестящая жизнь — слишком высокая честь для меня, что я, пожалуй, не вынесу такой перемены. Подумать только, простая гувернантка, гувернантка её дочери, займёт такое высокое положение. Ей становилась неловко, и всем им становилось неловко. Они видели ясно, что я понимаю её. В то время, когда мои терзания дошли до предела и когда я стала почти ненавидеть моего жениха за его равнодушное отношение к бесчисленным оскорблениям и унижениям, которым я подвергалась, ваш дорогой друг, мистер Гоуэн, появился у нас в доме. Он давно уже был знаком с моими хозяевами, но долгое время находился в отлучке за границей. Он с первого взгляда понял наши отношения и понял меня. Это был первый человек за всю мою жизнь, который понял меня. Он не побывал в доме и трёх раз, а уже видел меня насквозь, следил за всеми моими душевными движениями. Я видела это в его холодной непринуждённой манере, в его отношении к ним, ко мне, ко всем. Я видела это в его восхищении моим будущим мужем, в энтузиазме, с каким он относился к нашей помолвке и видам на будущее в поздравлениях, которыми он осыпал нас по поводу нашего будущего богатства, сравнивая его со своей бедностью. Всё это шутливым тоном, плохо прикрывавшим иронию и насмешку. «Вы поймёте, что, поздравляя меня, ваш дорогой друг, в сущности, сожалел обо мне». Утешая меня, обнажал мои раны, называя моего нежного пастушка самым влюблённым юношей в мире с нежнейшим сердцем, какое когда-либо билось, и тем самым подчёркивал моё смешное положение. «Услуга небольшая», — скажете вы. Но я была признательна за неё, потому что она находила отголосок в моей душе и согласовывалась с моими мыслями. «Я вскоре стала предпочитать общество вашего дорогого друга всякому другому». Заметив очень скоро, что результатом этого явилась ревность, со стороны моего жениха я стала ещё больше любить это общество. Разве я не мучилась ревностью? И разве справедливо было мучиться мне одной? Нет, пусть и он узнает, каково выносить эти муки. Я рада была, что он узнает их. Я рада была, что он почувствует всю горечь их, как я надеялась. Но это ещё не всё. Он был так бесцветен в сравнении с мистером Гоуэном, который умел относиться ко мне как к равной и анатомировать жалких людишек, которые окружали нас. Это продолжалось некоторое время. Наконец, тётка моего жениха, моя госпожа, решилась поговорить со мной. Конечно, об этом не стоило говорить. Она знала, что я делаю это без всякого намерения. Но всё-таки решилась мне заметить, зная, что одного намёка будет достаточно. Не лучше ли мне? «Поменьше бывать в обществе мистера Гоуэна». Я спросила её, откуда она знает мои намерения. Она всегда была уверена в том, что я не способна умышленно сделать что-нибудь дурное. Я поблагодарила её, но сказала, что предпочитаю отвечать сама за себя и перед собой. Другие её слуги, по всей вероятности, были бы благодарны за такую хорошую аттестацию, но я в ней не нуждалась. За этим последовал другой разговор, Я спросила её, с чего она взяла, что я послушаюсь её по первому её намёку. Что она имела в виду, говоря это? Моё рождение или зависимое положение? Я не продаюсь ни телом, ни душой. По-видимому, она думает, что её знатный племянник купил себе жену на невольничьем рынке. По всей вероятности, дело кончилось бы рано или поздно именно так, как оно кончилось. Но она ускорила развязку. Она сказала мне с притворным состраданием, что у меня непростой характер. Я не выдержала этого гнусного оскорбления вторично и выложила ей всё. Всё, что разгадала и заметила в ней самой, всё, что вытерпела с тех пор, как заняла позорное положение невесты её племянника. Я сказала ей, что мистер Гоуэн был единственным человеком, с которым могла отвести душу что не намеренно больше выносить это унизительное положение, что отрекаюсь от него, к сожалению, слишком поздно, но больше ноги моей не будет в их доме. И я исполнила своё обещание. Ваш друг, посетивший меня в моём уединении, очень остроумно шутил по поводу моего разрыва с женихом, хотя в то же время сожалел об этих прекрасных людях, превосходнейших людях в своём роде». Затем он стал говорить и совершенно справедливо, как я потом убедилась, что он, конечно, недостоин внимания женщины с таким дарованием и с таким характером, но ваш друг забавлял меня и забавлялся сам, пока ему это нравилось, а затем напомнил мне, что оба мы люди, знающие жизнь, оба понимаем, что в действительной жизни романов не бывает и оба настолько рассудительны, что можем разойтись по своим дорогам. «И если когда-нибудь встретимся, то встретимся наилучшими друзьями». Он говорил это, а я не противоречила. Незадолго перед тем я узнала, что он ухаживает за своей теперешней женой и что родители увезли её за границу, желая помешать этому браку. Я тогда же возненавидела её так же, как ненавижу теперь. И, конечно, могла только желать от души, чтобы их брак состоялся. Но мне ужасно хотелось видеть её, так хотелось, что я чувствовала, исполнение этого желания послужит для меня развлечением. Я отправилась за границу и путешествовала, пока не встретилась с нею и с вами. Вы, кажется, ещё не были знакомы в то время с вашим дорогим другом, и он ещё не наградил вас своей дружбой». «В вашей компании я встретила девушку, судьба которой во многих отношениях представляла разительное сходство с моей судьбой. Она возбудила моё участие, так как я заметила в ней тот же протест против чванливого покровительства эгоизма, называющих себя нежностью, участием, снисхождением и другими красивыми именами. Протест, который всегда составлял основную черту моей натуры». Я часто слышала, как они говорили, будто у неё несчастный характер. Отлично понимая истинный смысл этого условного выражения и чувствуя потребность в подруге, которая могла бы понять меня, я попыталась освободить её от цепи рабства. Нет надобности прибавлять, что «это мне удалось». С тех пор мы живём вместе на мои маленькие средства.